Но кроме этих встреч с Лямолем, когда они согласовали своё поведение на суде, решив отрицать всё, как он нас убедил себя, что при известной ловкости дела его примет хороший оборот. Обвинения против них лично были не более серьёзны, чем обвинения против других. Генрих и Маргарита не сделали никакой попытки к бегству, следовательно, ни Лямоля, ни его Нельзя было изобличать в таком деле, где главные виновники его остались на свободе. Коко нас не знал, что король Наварский находился в том же замке, а любезность их тюремщика внушала ему мысль, что над его головой простирлись какие-то защитные покровы, и он называл их незримыми щитами. До сих пор все допросы касались намерений короля Наварского, планов бегства и того участия, какое должны были принять в этом бегстве оба друга. На все подобные вопросы Коко нас отвечал более чем туманно и очень ловко. Он и на этот раз готовился ответить в том же духе, заранее продумив свои ответы, но сразу увидел, что допрос перенесён в другую область. Разговор шёл о том, один или несколько раз они были у РНЕ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 Подобные вопросы задавались ему и так, и сяк, на множество ладов, но как бы они ни задавались, Лямоль всё время давал ответы одни и те же. Судьи переглянулись в нерешительности, не зная, ни что ещё сказать, ни что им делать с таким прямодушным человеком. Но принесённая записка прокурору вывела их из затруднения. В записке было сказано: если обвиняемый будет отрицать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 которая полулежала на бархатных подушках быть королевой быть сильной молодой богатой красивой и так страдать и восклицала женщина о это нестерпимо